Мы поняли, что последнее замечание относится к мотоциклисту, а не к шлему. Вдохновленная полученными свежими сведениями, я решила действовать. Мальчика я попросила показать место, где он видел пару чужаков. Мальчишка согласился охотно, наверное, надеялся, что эти чудики еще выкинут какую-нибудь штучку. Мы поспешили в машину, и я медленно двинулась за парнем на велосипеде. В том, что он видел Тересу, сомнений не было. Описание внешности совпадало. Черная, конечно, у Тересы не было ни одного седого волоса, ее красные туфли издалека бросались в глаза. вызывало недоумение только одежда. Ничего желто-зеленого на ней не было в тот момент, когда она потерялась. Мы ломали головы, пока Люцина не догадалась — «Да о чем тут думать!» — вскричала она. «Это же покрывало с кондитерской фабрики!» К вечеру похолодало, на мотоцикле и вовсе холодно ехать. Вот она и набросила на себя то, что оказалось под рукой. Помните? Оно ведь как раз в желто-зеленые полосы. «Смотрите, как она его, кстати, украла!» — философски заметила я. Не только пригодилась в трудную минуту, а еще и служит опознавательным знаком. Раскраска броская, запоминающаяся. Выходит, границы Тереса не переходила. Осталась одна версия. Молодой любовник. Может, Тереса и в самом деле увлеклась? Не знаю почему, но версия с хахалем очень не нравилась мамуле. Сначала она изо всех сил пыталась ее опровергнуть, но нас было двое, и тогда мамуля просто обиделась и замкнулась в гордо молчании. Естественно, эту версию мы тоже не принимали всерьез, но серьезной не было никакой. Исчезновение Тересы представлялось сплошной загадкой. Для того, чтобы вести поиски, надо за что-то зацепиться, а тут никакой зацепки. Поэтому я и ухватилась за слабую надежду выяснить хоть что-то, взглянув на место, где видели тетку. Наверняка по той проселочной дороге транспорта ездят немного и удастся отыскать следы мотоциклетных покрышек. Может быть, удастся даже определить, в какую сторону они ведут. Надежды, увы, не оправдались. За недолгое время по дороге проехало немало телег на резиновом ходу и они основательно затерли все следы мотоцикла. А зато, как я надеялась, очень пригодилась оргия красок на Талясе. Пасущая корову особо неопределенного пола и возраста сообщила, «Вчерась, когда она аккурат загоняла худобу во двор, какие-то на мотоцикле спугнули ее теленочка». Уж она их ругала, уж она их проклинала, Громы небесные на их головы призывала. Кто сидел на мотоцикле? Да фулиганы. Кто ж еще? У одного голова что, пивной котел, А другой пестрый, как сорока. А как ж, видела, куда повернули. Аккурат, кулаком им вслед грозила К лесу свернули. Куда ж еще? Может, в Радково ехали, может, еще куда. Кто их там поймет? — Хоть убейте. Что делать, не знаю, — сказала я, остановив машину в лесу у брода через ручей в очень живописной местности. Тересе бы понравилось. Судя по карте, здесь нет никаких дорог, но на мотоцикле проехать могли. Проскочили, например, в Баторово. Тереса там где-нибудь переночевала, а сегодня утром вернулась в Поляницу. — Ты так думаешь? Сомневалась Люцина. Да, я и сама сомневаюсь, но могло ведь и так быть. Какого черта мы уехали из этой поляницы в полпятого утра? Тереса давно могла вернуться туда. Ну так что? Возвращаемся? Не знаю я, на что решиться. И как развернуться? Нет, не развернуться здесь. Придется обратный путь проделать задом. Пожалуй, самое разумное — поездить здесь по окрестностям, поспрашивать, может, что еще узнаем о Тересе, может, еще какая версия возникнет. У Люцины возникла сразу. Поехала возвращать украденное покрывало. Воспользовалась первой подвернувшейся Аказией. Мы ей помешать не могли, и она самостоятельно отправилась, чтобы вернуть в замок украденную вещь. Мамуле новая версия понравилась, и она перестала дуться. А что? Присоединилась она к мнению сестры очень даже может быть. Тареса спать не могла, так ее мучила совесть. Ясно. Постаралась ускользнуть от нас и поехала возвращать украденное. И обе сестры так горячо принялись обсуждать новый вариант, что я даже засомневалась. А чем, черт не шутит, от моих родных? Всего можно ожидать. И все-таки я решила поездить по окрестностям, раз уж мы здесь поспрашивать, не видел ли кто женщины в красных туфлях и желто-зеленой льняной тряпке